Последний мой совет тебе, княгиня, — от порога сказал претич, — не отчись избавить Святослава от того, что вынес ему суд, что, ежели спасешь ты сына, а свет в нем не возгорится более, тогда погубишь ты всю русскую землю. — Я повинуюсь своему року, — заявила она, — никому рока не избегнуть, ступай. В смятении чувств и помыслов она встретила вечернюю заю. Но вместе с приходом ночи укрепилась духом, покликала Свенальда. Тот был разгневан на княгиню, но встал пред ней молча и лишь метал молнией суровым взором. — Выкради Святослава из сруба! — велела княгиня. — Приведи его ко мне. — А что далее? — спросил старый наемник. — Бояри отнимут князя. Никто не волен препятствовать суду. — Полагаюсь, нарок. — смиренно промолвила она. — Я отдала его на суд. Я и вызволить должна. — Взбунтуются, бояре. Народ поднимутся против тебя. — Исполни мою волю, — отрезала княгиня. — Будь что будет. — Добро, — помедлив, — выдвил Свенальд. — Послужу еще. — Я знаю, Святослав посмеялся над тобой, — добавила она. Но ты, мудрый муж, прости неразумного детину, смертельный час настает. Отправив воеводу, княгиня усомнилась, что выполнит он волю княжью. Не забудет никогда старый наемник обиды, напротив, может еще ему, должно быть, нынче злорадствует, но нет иного доверенного человека под руками полуночи не теряя холодного рассудка она решила проститься с сыном чтобы завтра при свете дня не баловать бояр своими слезами смерть на колу великий позор поскольку приговоренный пригвождался к земле и тем самым лишался последнего пути не строить для него корабля не бить последний час и не воздувать огненных ветрив Казненный навечно оставался в земле, Чтобы плоть его пожрали черви, И тризны по нему не справить. Суров боярский суд, неотвратимый скор. Был бы обережный знак, знак рода, Детина был бы спасен, Не смел бы крикнуть претич смерть, Ибо не князю бы крикнул о богу роду. Утративший свой род... Становится уязвимым и беззащитным. Скоро уже заря Надо поспеть, пока не встанет солнце, и пока Святослава не вывели из сруба на лобное место. Тайным ходом княгиня покинула терем и направилась было к реке Лыбеди, где на берегу стояли срубы для приговоренных. Но тут на пути восстал чернец Григорий, что от императора послание принес, и обещал молиться за святослава. — Не тужись, княгиня, ступай в свои покои и почивать ложись. Тихо промолвил он. — Боюсь за сына. Хочу проститься с ним. Кто его спасет? — Святыми молитвами спасен будет, — сказал чернец. — Я молюсь денно и ночно. Услышит Господь Иисус Христос, и отрок твой вернется целым и невредимым. Как же ты освободишь его от казни? Он к смерти приговорен боярским судом. Но есть Божий суд. Спокойно, — проговорил он, — он истинный и верный. Вот тебе крест. Утверди его в своем доме. Помолись и ложись спать. Я не умею молиться твоему Богу. «Попроси его, что ты хочешь», — посоветовал старец. «Материнская молитва услышана будет. Наутро же узнаешь, что есть Господня воля его промысел». Уже во второй раз этот странний Григорий вселял надежду в ее сердце и крест настенный дал. «Прочла ли ты послание, великая печальница?» — спросил инок. «В смуте этой...» И в великой суете и недосуг было учить язык, и письмо греческое, и царский пергамент лежал мой под подушкой ложа. Хлопот иных было, не счесть промолвила она, и при дворе моем нет мужа, кто б научил читать греческое письмо. — Добро Богу, любимая! — Чернец ей поклонился. — Христовыми молитвами спасется сын. — Приду к тебе. И научу, тогда ты прочтешь. Да токма, смотри, сей крест святой не прячь, как послание, с Господом говорить, годится всяк язык, по велику Христос никого не делит по наречиям. Сам понимает всех, без толмачей, и коли зронит слово без толмача, поймешь. Ну так ступай же с Богом. Послушав черница, она вернулась в терем и повесила распятие в своих покоях, и долго смотрела на него, стараясь привыкнуть к образу мертвого Бога. Христос был осужден и приглажден к кресту, знать, и его смерть была позорной, знать, и он был лишен пути. Но по воле Бога Отца казненный воскрес и получил небесный путь». Неужто хазарский бог яхви сильнее рода? Не отдал сыновью плоть земле и мерзким трупным червям хоть и отсюда не сумел уберечь? Но глаз княгини так и не смог свыкнуться с распятым на кресте и мысли воспротивилась. Неужто молиться к Навьям? — Не могу просить тебя ни о чем, — сказала она Христу. — Был бы ты жив, — или явился бы ко мне воскрешенным. Ты ныне в покоях моих, как образ смерти. Так как же просить у тебя жизнь для моего сына? Боюсь накликать смерть, молясь к тебе. и обессудь, Христос. Может, ты и сильный Бог, а я темный. Не вижу силы твоей, но все равно ты не поможешь сыну рода. Мы-то ведь все родичи Бога, внуки Его. А кто мы тебе? Чужие. Не могу ж я назваться рабыней твоей а в покоях моих побудь. Пользы я не жду от тебя, но и вреда ты не принесешь. Мне лучше повиноваться Року, чем молиться тебе. Ее вдруг поклонило в сон, хотя разум оставался чистым, и душа противилась покою. Мысли о сыне стучала с виски, с каждым ударом сердца. Помимо воли она прилегла на лавку, прикрытую ковром, и тотчас заснула. И сразу же явился к ней вещий Олег, в образе путника, с посохом и с умой. Княгиня возрадовалась и поспешила сказать ему о сыне, однако князь поднял руку, тем самым запрещая говорить ей. — Ты спрашивала, где есть еще на земле священный огонь? Кто хранит изначальный свет? — Да, вещи, князь. — Я укажу тебе. У меня нет пути в чертоги рода. — промолвила княгиня, — боюсь разгневать Бога. — Не проси огня у Бога, проси его у людей. — А есть ли люди, что сохранили свет? — Есть. В стране полуденной он подал ей посох, стертый рукой, побитый о дороге. — В сей же час отправлюсь, — воскликнула она, принимая тяжелый железный посох, — и сына уведу с собой. Оставь Святослава в Киеве. Ему не одолеть пути. И сама не ходи. Но как же мне достать огня? Пошли верного человека, — сказал вещий князь. Когда он достигнет реки Ганга, пусть поклонится волхвам. Полудня принесет богатые жертвы богам и поведает о беде, которая нависла над Русью. Они дадут огня. Как же он принесет свет? Ведь это... Не уголек, чтобы его можно было принести в сосуде. Пусть верный человек будет твоим сватом, И пусть просит волхвов дать тебе, мужья Раджу, Мне свата послать. Помилуй, князь, ведь солнце встает над землей, А не земля над солнцем. Наруши вход вещей, и суть обычаи ты избегнешь зловещих чар, Сделай, как я говорю. Добро, князь. И что же Русью станет править, Раджа? Нет, не Раджа. Твое замужество должно остаться в тайне. Пусть суд народов стран, полуночные полуденные, соединятся в твоем чреве. А как же сын мой Святослав, чуть не крикнула княгиня, завтра в полдень его казнят, на кол посадят, пригвоздят к земле. Его не казнят. Кто же остановит казнь? Или по воле рода? Нет, по твоей воле, княгиня. Ах, если б я могла пойти против боярского суда! Против не ходи!» Посоветовал вещи князь. «Пойдешь, и за тобой все остальные. Вот и погублена будет русская правда. Но ты можешь спасти сына для себя и великого князя для Руси. Скорее же» научи, что мне надо сделать. Когда возведут Святослава на лобное место, отринь свой рог, прокляни материнство. Княгиня закричала, дабы отпугнуть созревающую в голове мысль, и пробудилась от своего крика. Над нею склонилась боярыня служанка «Воды!» опамятовшись, попросила княгиня. «А нет, вина!» И в тот же час пред нею был полный кубок. Она сделала несколько глотков и перевела дух. За слюдой у окон синел расплывчатый рассвет. Сейчас взойдет солнце, и Святослава поведут из сруба на лобное место, а там прикуют цепью к судному древу, тысячелетнему дубу с кроной разбитой молнией перуна. Княгиня велела немедленно разыскать прятича. Тяжелый железный посох стоял из изголовье ложа. Подручный боярин явился в белом рубище, приготовился к смерти. Княгиня посмотрела в его глаза. Ни тени страха, ни мути отчаяния, разве что на высоком лбу его остались следы от пальцев. Знать, долго сидел, воронив голову. Княгиня подала ему посох. Но отступил на шаг. Сажай накол, княгиня. Был гоем и умру, а изгоем мне не бывать. «Я отпустила с миром убийцу мужа, — сказала княгиня, — и тебя прощаю, — крикнувшему смерть сыну моему, — но ты сослужишь мне службу. В сей же час отправляйся в страну полуденную, на реку Ганга, без меча, с посохом этим, там поклонись волхвам и проси у них раджу мне в мужья, теперь не воеводы ты, мой сват». Ты, милостиво стала, княгиня, промолвил Претич, только не заслужить мне службы твоей. Не найти дороги на реку Ганга. Я не знаю земных путей. Жизнь дорога, но обнадеживать тебя я не стану. Уж лучше мне накол. Изведай путь, приказала княгиня, сыщи его. Найди путников волхвов, калик перехожих, пройди. Торги, где продают рабов, сыщи невольника из страны Полудиной, Попытай сведомых мореходов, путей изведай. Ты клялся послужить Руси, так послужи ей, а на кол всегда поспеешь. — Верно, — говорят, — покажи вне изведать рока, — промолвил боярин. — Я князю укол пророчил, но сам был обречен на него. Весь черную принес... Опослан изыскать благую. Он принял посох, взвесил в руке, примерился к нему и неуклюже пошел к двери. На пороге обернулся, глянул через плечо. Добро, княгиня, а посох-то тяжелее меча. Ушел подручный боярин в дальние странствия, исполнила княгиня волю вещего князя. Но стало еще горше, ибо следовало исполнить вторую его волю. Рассвет уж голубил небо, на востоке, словно далекий пожар, назревала утренние заря. Брызнет солнечный поток из-за холмов, поведут святославы, а ей придется изранить слово, о котором она и думать страшилась. «Повинуюсь, срокку шептала она, чтобы не потерять дары речи в нужный миг. «Повинуюсь, повиную Повинуюсь!» Ну что это? Над спящим Киевом послышался шум, глухая молва и звон оружия. Копыта лошадей стряхнули предутренний сон с города. Заклубился рой святочей. Уже ли ведут Святослава? Княгиня выбежала на гульбище. Сквозь тонны травяной дух пахнуло конским потом, гарью, кровью, не печенегили идут в город. — Эй, стража! — крикнула она. — Что это за шум? Пошлите гонцов немедленно разузнать. А гонцов слать было поздно. Застучали в тюремные ворота. — Отпирай! Это я иду, Свянальд! — чуть отлегло. Но заревое небо грозило объять пожаром весь Киев. Княгиня велела отпереть, спустилась во двор. Свеннольд оставил дружинников за воротами и вошел один, с мешком на плече. — Исполнил волю твою, княгиня. Добычу принес. Где Святослав? — В надежном месте утаил, — признался воевода. — Бояре не достанут. Не сдержала, сбросила с княгиня к Свенальду и, обняв его, зала. Ты спас мой рог, мою честь материнскую, вовеки твоей службы не забуду. Но что это? От старого наемника пахнуло свежей кровью. Щемящий разум, сладковатый дух, она отшатнулась и заметила, что мешок на плече воеводы весь в алых пятнах и Что ты принес мне? Свенальд молча вытряхнул мешок к ногам княгини. Три его бородок головы раскатились по траве. Смерть исказила лики, однако признала она своих нож. судных бояр. — Одной головы не недостает, — проговорил старый наемник. — Утек тот, что верховодил, и склонил к измене претич именем. Но дай мне срок, и его достану. Переусердствовал ты воевода. Бояре не простят быть смутей великой. Я спас от смерти сына твоего, хоть он надо мною и смеялся. Нельзя не след вставать против своих бояр, — воскликнула княгиня. Ты, сына, спас, но ныне погубишь меня. Казнь судных бояр, вся смерть моя, все скажут по моей воле. — А ты не вставай против, — посоветовал старый наемник. — Спросы учинят на меня сошлись. Мол, где лишил жизни бояр по своей воле? Кто же более всего заедать тебя станет, мне поведай. Я укращу. — Ты храбрый муж, Свенальд, — княгиня огляделась, не слышит ли кто, — за эти головы бояре потребуют твою, потребуют, отдай. — Ну и скажи при этом, подите и возьмите сами Свенальдову голову. Я жена, и не рубить мне его головы. Он помедлил, воззрившись на княгиню, и вдруг предложил. — Давай сговоримся, княгиня. Отдай под меч всех бояр. В отместку за сына, и некому будет смута чинить. Княгиня склонилась над головами бояр, несмелый рукой закрыла ему очи. Они судили сына, но жаль смысленных бояр. К добру или худу казнил свеный судных. Иным неповадно будет руку поднимать на княжеское семя, возмущать народ. А у кого совета спросить в трудный час? На кого опереться, когда земля уходит из-под ног? Три головы — жертва за сына, но сколько Святослав потребует жертв? Сколько прольет крови, порушит древнейших родов, предущих свою нить из глубины веков? Сын — продолжение рода правая рука десница, а ежина отсохла, а чужелой стала неразумной, и след ли отдавать за нее под свенальдов меч мужей боярых, из коих состоит живая плоть народа и разум отчины? — Бояр не отдам, — сказала княгиня, — довольный трех. — Претичь же встретишь, не смей волоса коснуться, — уразумел воевода. Свенриц взлохматил брови, промолчал, княгиня встала. — Ты спас мне сына, когда уж никто не мог спасти. Но впредь самовольства твоего я не потерплю. Служи покорно мне. — Я не тебе служу, — вдруг мрачно сказал старый наемник. — И не себе, а руси и молодому князю. Глянув на воеводу, княгиня отступила. Сквозь мрачность голоса почудилась ей, будто это древний витязь, Искушенный службой, притомившийся от нее, В сей час словно отрок пылает усердимой любовью. — Скажи мне, от отчего прыт твоя? Ведь прежде ты был иной, не служил, а время коротал. Уже ли возлюбил ты князя? Того, кто посмеялся над тобой? — Верно, он смеялся. Но я возлюбил его, — сказал воевода, — и поднял взгляд, и явил прежде незримые глаза свои. Князь Святослав — великий муж. Из всех князей, коим служил, этот молодой князь достоин, чтобы не за мзду служить ему, а за веру. Чудно мне это слышать. Ты же варяк наемный, и Русь не твоя отчина, чтобы служить за веру, и князь не родич тебе. Ты хоть и княгиня. Но, жена, не смутясь, ответил Свенлит, тебе мужского чувства не изведать. Я стар телом, но дух мой всегда жаждал обрести не золото, а воеводской славы. Покуда молод, князь но срок придет, он станет править миром. Какой бы Витязь не утешился радостью послужить такому князю, я поклялся себе. Умру за Святослава. Этого князя мне уже не пережить. Не я, а он смеялся надо мной. Приблизившись к льду княгиня, взяла его за бороду, Запрокинула голову седую, шлем свалился и, ударившись о землю, скатился к мертвым головам. — Что ты замыслил, воевода? — Князь изрочен, слаб разумением, но ты же мудрый муж, или у тебя от старости рассудок помутился? Коль вторишь за детиной, он миром станет править. — Он миром станет править, а я служить ему. — проговорил наемник, — ибо поверил в Святослава. Я, старый мздоимец, утверждаю, этому князю достойно служить за веру. Сказав это, он не моргнул и глазом, княгиня отпустила воду смущенная душа не утешила его словом. Коль вознамерился, служить за веру служи. Да только помни мой наказ, не потакай детине. Не восхваляй, не славь его действий, Покуда разум слаб, покуда лежит на нем печать из рока. — Исполню твой наказ, — скрипя костями, — вымолвил Свенальд. — Но вижу я, твой сын велик и в веках прославится. Уже ли ты не дозволишь мне потакать, сынов чести и славе? Годи, княгиня! Придет часто ты возгордишься Святославом. Не ведал бы этого, не спасал бы ему жизнь, не чинил бы с тобой сговора, супротив судных бояр. Поправ ногой мертвые головы, он вышел за ворота. Сам себе князь и сам себе владыка. А за воротами возликовала наемная дружина, ожидающая своего воеводу. В тот же миг над Русью взошло солнце, и лучи пронизали пространство над Киевом, исполненный уже шумом молвы. Возмущенный Киев ждал утра, чтобы позреть, как поведут разбойного князя к лобному месту, и изготовились горожане встретить его на позорном пути тухлыми яйцами да гневным словом. Но встало солнце, они ведут Святослава. Бросились к срубу на берег лыбеди. Там лишь тела бояр, изрубленный и обезглавленный. Кто мог сотворить это? Она, мать княгиня, кто же отважится рубить судных бояр? бросил столпа к терему, обступила за плод, застучали в ворота, требуя выдать сына. Коли в рощине сказали ему смерть, правый суд свершится должен. А думные бояре, взвалив на телегу судных, подвезли к воротам и требовали, чтобы княгиня вышла, либо впустила их в терем. След было учинить спрос за безвинно погубленных. Тем часом княгиня стояла перед крестом. Христом распятым, и, взирая на мертвеца, думал о жизни. В изнывшем материнском сердце, словно трава под камнем, Прорастала надежда. Не волею ли Христа спасен был сын? Не молитвами ли старца черница? Ведь, как сказал он, так и вышло. С чего вдруг старый наемник Свеннольд О благородных делах начал мыслить, О службе за веру, кто подтолкнул его к поиску, не злато, но чести. Если это Бог Христос, слыша молитву, вступился за святослава, знать мертвый Бог сильнее богов живых, не потому ли именует его Спаситель? А коли так, то это мертвый Христос должен быть живыми и вслед приобщить его к сонмище богов народов Ара. Ему ведь одиноко вися в покоях. Не с кем и словом перемолвиться. Сняв со стены распятие, княгиня отнесла его в гридницу и утвердила среди кумиров между громогласным перуном и тихим волосом.